Глава 21. Проснулась я уже следующим утром и в нашем с девочками доме, на своей постели. Как я здесь оказалась, совершенно не помнила. Последнее воспоминание было связано с допросом Хлои и Витольда, а дальше провал. Похоже, я не рассчитала свои силы, и откат от лекарства случился раньше, чем все закончилось. «Доброе утро!» В комнату заглянула сияющая Белла. «Как себя чувствуешь?» «Привет!» Отозвалась я, поднимаясь на локтях. «Знаешь, чувствую себя неожиданно хорошо». И это действительно было так. Во всем теле ощущалась бодрость и прилив сил. Полная противоположность тому, что было вчера. Надеюсь, так и останется, и меня не будет качать от состояния энергайзера до состояния киселя. «Очень рада!» Соседка подошла ближе, потом села рядом. «Нам уже рассказали, что случилось. «И что? Позавчера это была не ты, а Хлоя!» «Кто рассказал?» «Заинтересовалась я». «Ронериш, это он вчера привёз тебя спящую сюда». Её улыбка стала загадочной. «Да». Я смущённо кашлянула. «Интересно, почему он привёз меня сюда, а не забрал в свой замок?» Мне даже как-то стало грустно от этой мысли и немного обидно. «Может, ему надоело возиться со мной?» Или появились более срочные дела? Он попросил позаботиться о тебе. Добавила Белла. Спасибо, я уже сама могу позаботиться о себе. Усмехнулась я. А он? Ничего больше не просил передать мне? Белла задумалась, затем покачала головой. Вроде нет, он не задерживался долго. Отнес тебя в комнату, потом быстро рассказал нам с Валерианой, что произошло на самом деле, и ушел. Да предупредил, что ты можешь проспать до утра, и чтобы мы не волновались. Утром посоветовал сделать тебе крепкий чай и съесть шоколада. Я уже заказала для тебя на королевской кухне. Спасибо. Кивнула я, вновь ощущая укол разочарования. И наш вчерашний поцелуй вдруг показался таким далеким, словно и не было вовсе. Пойдем завтракать, предложила Белла. Валерьяна нас уже заждалась, и мы ждем подробного рассказа от тебя. Завтрак за всеми разговорами затянулся почти до полудня. Я в красках описывала все свои приключения, а девочки охали и ахали. А потом нас прервал звонок в дверь. Письмо от Ее Величества. Сообщил посыльный. Валерьяна сразу распечатала его и начала читать вслух. «Срочно! Ронья Крокс, Ронья Парадис и Ронья Морозова, вам всем следует явиться во дворец ко мне на аудиенцию». «Жду всех два по полудни. Вас встретят и проведут». «Что за срочность?» «Озадачилась я». «Ох, не к добру это!» Белла приложила ладони к щекам. «Такой строгий тон. Королева раньше была с нами менее официально». «Мне тоже все это не нравится». Валерьяна небрежно сложила письмо. «Но выбора у нас нет. Надо собираться». Я даже не могла представить, с чем все это могло быть связано. Точнее, боялась представить. В чем мы могли провиниться? Все больше нервничала Белла, когда мы ехали в карете. Почему сразу провиниться? Валериана, напротив, пыталась оставаться рассудительной. Может, дело совсем в другом. Отведенные нам три месяца еще не прошли. У нас еще есть время. Белла на это горько усмехнулась и протянула. «Ну да». И Валерьяна после этого тоже как-то сразу стушевалась, отвела взгляд, уставившись в одну точку. «Я тоже невольно подумала о Эрише. Что теперь будет? Как нам после всего быть?» У крыльца нас встретил слуга Жуль и повел знакомыми длинными коридорами. Однако, упокоив королеву, где мы раньше пили чай, не задержался и пошел дальше. Остановился он у следующих дверей. «Ждите здесь, я доложу Ее Величеству о вас». «И исчез за ними». Мы минут пять переглядывались с невозмутимыми стражниками, пока Жуль не вышел обратно и не объявил. «Ее Величество ждет вас. Прошу, Ронни». Мы нерешительно переступили порог зала. Судя по обстановке, это помещение служило для официальных встреч. По центру стоял длинный, покрытый алым сукном стол, во главе него восседала королева. Её лицо было непривычно строгим и серьёзным, но от того, кого я увидела сидящими по правую руку от неё, сердце ушло в пятки. И, по всей видимости, не только у меня. Девочки тоже стали бледнее полотна. Это были наши женихи. Генерал Родриго Севейн, граф Базиль Верус и, конечно же, герцог Демиан Эриш. И все трое находились не в самом лучшем настроении. Присаживайтесь, рони Произнесла королева, кивнув в сторону свободных стульев. Жюль тут час бросился их отодвигать, помогая нам сесть. Я глянула на Эриша. Он нервно барабанил пальцами по столешнице. «Итак, рони продолжила ее величество, когда мы все заняли свои места. «Этот разговор не очень приятен для меня, признаюсь. Еще неприятнее от того, что я была у вас иного мнения». — Если вы думали, что ваши действия останутся за пределами моей информированности, то вы ошиблись. — О чем вы, Ваше Величество? — пробормотала испуганно Белла. — О ваших интрижках, Ронни, о них самых. — едко отозвалась королева. — Но, Ваше Величество! — приподнялся с своего места генерал, однако та его осадила взглядом. — Не перебивайте меня, Рон Сивейн! — произнесла она. — Я дам вам слово. «Позже. Я понимаю, вы мужчина, а Ронья Парадис милая привлекательна. Но она должна была осознавать, что у вас чисто деловые отношения, и романтические прогулки по городскому парку со своим клиентом никак не входят в ее обязанности. И да, нарушают наши договоренности. Пусть и косвенно». бала при этом сильно покраснела, опустила глаза, а королева обратилась к валерьяне. «Ронья Крокс, от вас?» Я подобного меньше всего ожидала. Принимать дорогие подарки и цветы от графа Веруса? Пить с ним кофе в кондитерской? Вы ведь знали о его репутации и все равно позволили себе забыть о своих обязанностях. Разве так себя ведет правая рука королевы? Я ищу себе помощницу высоких моральных правил. И на вас, Ронья Крокс, я возлагала самые большие надежды, а вы? Глаза Валерьяны наполнились слезами. И она бросила уничижительный взгляд на графа Веруса, а он выглядел до нельзя растерянным. Но ирония Морозова. Улыбка королевы не обещала мне ничего хорошего. Вы превзошли своих соратниц во всем. Ночевать в замке своего клиента — это уже чересчур, знаете ли. Эрш на это закатил глаза, а я вся сжалась. «А у меня вы не хотите об этом поинтересоваться, ваше величество?» Устало спросил некромант потом. «Может, это я ее вынудил сделать? Или же Рония Варвара была просто не в состоянии вернуться в город?» «Не пытайся ее выгородить, Демиан!» Королева передернула плечами. «Если Рони не здоровилась, можно было вызвать лекаря, а не нарушать все правила приличия. Незамужьей Роннии неприлично ночевать в доме неженатого мужчины и точка. Итак...» Она стукнула ладони по столешнице. «Я приняла решение. Несмотря на все мое возмущение, я все же дам вам шанс. У вас есть две недели иронии. Всего две недели, за которые вы обязаны найти жен нашим Роном». В противном случае вступает в действие пункт договора о исполнении издержек. «Отработка!» — охнула Белла. «Гоблины!» — с ужасом подумала я. «Ваше Величество!» Генерал снова поднялся. «Позвольте все же». «Вот». И он положил перед королевой какие-то бумаги. «Что это?» Ее Величество подняло одну из них. «Это чеки. О покрытии всех издержек Ронни Парадис. Отчеканю Рон Севейн. Она разрывает договор, и ничего больше вам не должна». «Ах, Родриго!» расчувствовавшись, прошептала Белла. «И от меня примите, Ваше Величество!» Сказал граф Верус, и перед ошеломленной королевой легла еще одна стопка чеков. «Это за Ронью Крокс. Я тоже выкупаю все ее долги». «Присоединяюсь». Раздался голос Эриша, и в его руках появились похожие бумаги со щитами. «Здесь все. До последнего шита Оплачена каждая пуговица, купленная Ронью Варварой» и каждый стакан воды, выпитый ею. Я настолько опешила, что не могла сказать и слова. И мысли все разбежались точно букашки. Демиан. Королева тоже выглядела потрясенной. Как это все понимать? Роны, я требую объяснений. А что здесь объяснять? Отозвался Эриш. По правде говоря, рония Варвара выполнила все обязательства по договору и нашла мне невесту. Просто не хотелось бы недопониманий, связанных с денежными вопросами. «Что? а ком В груди шевельнулся червячок сомнения. «Кто же она?» Королева встрепенулась. Сама арония Варвара. И Эриш в упор посмотрел на меня. Если, конечно, она согласится на мое предложение. «Предложение?» Пролепетала я. «Какое?» «Предложение». Спокойно повторил он. «Стать моей женой». О боже! Сердце заколотилось как безумное, а язык точно к небу прилип. Стать его женой? Он серьезно? Но тут не выдержал Родриго Севейн и снова поднялся. «Ваше Величество!» Генерал поправил мундир, затем пригладил волосы, кашлянул, прочищая горло. «Я официально прошу руки Ронни Парадис». «Она именно та девушка, о которой я мечтал, и другой мне не нужно!» «И я тоже нашел ту, кого готов сделать своей супругой!» Базильверус улыбнулся, весело глядя на Валерьяну. «Это Рунья Крокс!» Королева перевела растерянный взгляд с Беллы на Валерьяну, затем посмотрела на меня и снова на мужчин, стоявших перед нами всеми на вытяжке. «Вот так-так!» Тихо проговорила она. Забавно, очень забавно. А что же, Ронни, готовы ответить согласием? Мы с девушками взволнованно переглянулись и синхронно кивнули. Ну что ж, даже не знаю. Королева развела руками. Если все так, желаю вам счастья. На ее лице появилась озорная улыбка. А теперь подойдите друг к другу, милые. Мне не терпится увидеть, как вы смотритесь вместе. «Ну давайте же, давайте!» Она хлопнула в ладоши. «Не стесняйтесь!» Первым бросился к валерьяне граф Верус. Она засмущалась, опустила кокетливо глаза, что совсем было не похоже на нее. «Кажется, за своими заморочками и проблемами я многое пропустила в развитии отношений этой парочки». Тандем генерала и Беллы были куда очевидней. Впрочем, от себя и Эриша я тоже ничего такого не ожидала. Теперь вот пребываю в шоке. Я ощутила ладонь Демиана на своей, обернулась. Это было внезапно. Шепнула я ему, отчаянно надеясь, что мои щеки не пылают. Но я так и не получил прямой ответ. Отозвался он едва слышно. Поэтому жду тебя сегодня вечером к себе на ужин. После семи. Придешь? Приду, пообещала я. Губы сами растянулись в улыбке. Нет, ну хороши, хороши. Ее величество с умилением смотрело на всех нас по очереди. Кто бы мог подумать? Все же не зря, не зря я все это затеяла. Не думала, не гадала. И все же хорошо все вышло. Значит, вы на нас уже не сердитесь, ваше величество? Робко спросила Белла. Не сержусь. «Конечно, не сержусь!» Та всплеснула руками. «Жуль, неси Шантарская! Это дело надо непременно отметить!» «Постойте!» Вдруг стрепенулась она после. «А ведь действительно, выходит, в Рон, не все же выполнили условия договора. Но кто первый?» «Я ведь должна исполнить желание и решить, кто возглавит мое брачное агентство!» «Ваше Величество, но вы вправе не делать этого!» Заговорила уже Валерьяна. Хоть все и разрешилось таким образом, заслуги в этом наши не так уж много. Просто счастливое стечение обстоятельств. А как профессионалы мы... Нет-нет. Перебила ее королева. Мое слово – закон. Желание будет исполнено, и агентство будет передано кому-то из вас. Это не обсуждается. Осталось узнать, кто это будет. Кто был первый? «Думаю, Белла», — сказала я и улыбнулась девушке. Генерал Сивень сделал ей предложение еще на дне рождения Валерьяны. Но граф веррус тоже в то время уже ухаживал за Валерьяной, — возразила Белла, хоть и выдавал это за дружескую симпатию. «То есть мы припозднились?» — с сожалением уточнила меня Эриш. «И исполнение желания тебе не видать?» «И это справедливо. Я, напротив, ни о чем не жалела. Я же так и не подобрала тебе ни одной невесты, только и позволила, что использовать себя аферистом. Так что сваха из меня и правда никудышная. Я усмехнулась. И я безумно этому рад. Демиан ухмыльнулся. Нет, я тоже считаю, что Белла опередила всех нас. Заявила между тем Валерьяна. И точка. Она заслуживает эту победу. Присоединяюсь. Повторила я. «Спасибо, девочки!» Белла выглядела счастливой и смущенной. «Ну, раз так, пусть будет Белла!» Легко согласилась Ее Величество и с улыбкой посмотрела на девушку. «Каково Ваше желание, ирония «Мое желание?» Она перевела взгляд с меня на Валериану. «Ваше Величество, позвольте Валериане и Варваре работать со мной в агентстве. Я хочу, чтобы они стали моими компаньонами». Если они не против, конечно. «Неожиданное желание!» Королева хохотнула. «Но я его выполню». «Варвара, а ты согласна?» Спросила уже меня Белла. «Знаю, ты хотела вернуться домой». Я несколько секунд собиралась мыслями, чтобы ответить. События продолжали удивлять и обескураживать. Боюсь, мои планы несколько поменялись. Сказала я, наконец, и бросила короткий взгляд на Демиана. И с возвращением домой я повременю. А над твоим предложением, Белла, я непременно подумаю. Ты дашь мне немного времени? Конечно, думай, сколько потребуется. Согласилась та. Я все понимаю. И подожду. Валерьяна, а ты? Ты ведь знаешь, что я не могу отказаться от такого. Усмехнулась она. Я согласна. «Вот и все решено!» – произнесла королева и подняла бокал. «За процветание нашего брачного агентства! У вас много работы, Ронни. Одинокие сердца ждут вашей помощи, так что не подведите!»